Денвер закончила мыть тарелки и присела за стол. Белл с тех пор, как Сетти и Польди вышли из комнаты, сидела неподвижно и сосала указательный палец. Денвер некоторое время смотрела на нее, потом сказала. «Она хочет, чтобы он оставался в доме». Белл сунула палец еще глубже в рот. «Пусть он уходит», — сказала она. «Но Сетти ведь возненавидит тебя, если он все-таки уйдет». Белл сунула в рот второй палец, и вытащила коренной зуб. Крови, видно, не было, но Денвер сказала испуганно, «Ой, неужели тебе не больно?» Возлюбленная смотрела на зуб и думала, «Ну вот, начинается». Еще рука отвалится или пальцы на руках и ногах. Так она и будет разваливаться по кускам, а может, и сразу вся распадется. Или как-нибудь утром, до того, как Денвер проснется, а этим уйдет на работу, возьмет и взорвется, разлетится в дребезги. Самой ей ох, как трудно удерживать голову на шее, а ноги в бедренных суставах. Одной с этим не справиться. Среди того, что она помнить не хотела, было и понимание того, что в любой день она могла перестать быть целой. У нее на этот счет было два сна. В одном она взрывалась, а в другом ее кто-то заглатывал. Когда у нее выпал зуб, странный такой, последний в ряду, она и подумала, начинается. «Похоже, это зуб мудрости», — сказала Денвер. «Неужели тебе не больно?» «Больно. Так чего ж ты не плачешь?» «Что? Если тебе больно, то почему ты не плачешь?» И Белла заплакала. Сидела за столом, держала маленький белый зуб на гладкой-пригладкой ладошке и плакала так горько, как ей хотелось заплакать, когда черепашки одна за другой вылезли из воды, когда ярко-красная птичка исчезла среди густой листвы когда Сетти пошла к нему, а он стоял голый в лохане под лестницей. Кончиком языка она слезнула соленую влагу, стекавшую по щекам и подбородку, надеясь только, что рука Денвер, обнимавшая ее за плечи, не даст ей рассыпаться. А топар наверху, наконец слившись воедино, не слышала ничего, а вокруг, за стенами дома номер 124, шел и шел снег. Ложился плотным слоем, скрывая мир под собой. Все выше становились сугробы, все глубже.